Глава 6 Мико. Министр Уэмадо потягивал чай из пиалы, делая вид будто наша встреча часть обычной рутины. Похоже, ему доставляло удовольствие ждать, пока я заговорю, подвергну себя риску. Он сидел за столом напротив меня, тот же самый человек, с которым я познакомилась в компании сводного брата целую вечность назад, и в то же время другой. Морщины на его лице углубились, и теперь он почти никогда не улыбался». «Сегодня прекрасная погода», — сказал он, разглаживая ткань на колени. «На небе собирались серые тучи. Я вздохнула. Я слишком устала, чтобы танцевать вокруг правды, лишь слегка касаясь её. Вы не любите министра Мансина», — сказала я. Он сделал ещё один глоток. «Почему вы так решили, Ваше Величество? По вашему поведению, всякий раз, когда вы с ним находитесь в одной комнате...» Он опустил пиалу, из его глаз пропало веселье. так уверен в себе и в своем положении, решительно и непоколебимо настроен защитить империю. И голос у него громкий. Перевод. Он пытается все держать под контролем, слишком навязчив, не прислушивается к вам и кричит. Это ваши слова, ваше величество, а не мои. Я знаю, что рискую больше всех, сказала я. И все же именно мне приходится говорить откровенно, поскольку вы не решаетесь. На случай, если вы не в курсе, министр Мансин держит под полным контролем императорский двор, совет и армию. Он действует за моей спиной. Да и за вашей тоже, чтобы получить все рычаги влияния под предлогом заботы о Кисии. Уэмада поставил пиалу и в тишине фарфор звякнул от дерева. «Я в курсе, что меня оставили не неудел», — ответил он, нахмурившись но точно не знал, в каком положении вы. То ли вы вдвоем пытаетесь от меня избавиться, то ли он пытается избавиться от нас обоих. Скорее всего, он сам поспособствовал этому недопониманию. Несомненно, ведь вопреки вашей точке зрения, ваше величество, мое положение нельзя назвать непрочным, ненадежным. Возможно, это ускользнуло от вашего внимания, пока вы были заняты заботами о собственном положении и обхаживали левантийцев, Но те солдаты, благодаря которым я получил эту должность, чтобы обеспечить их верность вам, сейчас на стороне министра левой руки. Министры правой руки не вдохновляют на преданность тех, у кого в руках острые стальные мечи, способные сместить власть в империи. Он больше не был дедом императора, не был регентом. Тот краткий период, когда он помогал Заю объединить юг, быстро позабыли. Чтобы мы не думали друг о друге, наши судьбы теперь сплелись как никогда крепко. Я с облегчением вздохнула и внимательно посмотрела на него через стол. «Думаете, он собирается вас заменить?» «А вы бы не стали?» Я задумалась, сравнивая значимость его имени и богатство с военными успехами Мансина. «Раз Мансин исключил у Ямаду из своих планов, значит, не доверяет ему и считает, что место у Ямады — «Может занять любой другой амбициозный лорд с юга». «Он, вероятно», — сказала я. «Но я не стала бы». Министро Ямада поднял бровь. «Правда?» «Да, потому что дала вам слово, а вы дали слово мне. И вы не нарушили обещание, чтобы не чувствовали всякий раз, когда смотрите на меня и видите только руки, убившие вашего внука». Он изогнул губы в горькой гримасе уставился на свою пиалу с чаем, медленно покручивая ее. «Вы умеете использовать правду и эмоции, Ваше Величество. Даже не знаю, благодарить ли вас за прямоту, восхищаться бессердечностью или ненавидеть за то, что вы совсем не чудовище, каким я хотел бы вас видеть». ответила я не сразу. Своими резкими словами он как будто вонзил нож в собственное сердце. Ему разрешили признать, что внук краткое время занимал трон. Возвысили семью, позволили увидеть, как Дзая хоронит с подобающими почестями, но не позволили скорбеть. Слишком много всего навалилось, слишком много людей наблюдало за его действиями на этой сцене. Но всё равно это горе жило в нём. Тяжёлое, неподатливое, с острыми краями, словно кто-то заставил его проглотить осколки стекла. Я хорошо это понимала, переживая собственное горе. Столько жизни я не оплакала. Когда я смогу остановиться? Отдохнуть, выплеснуть свою печаль, а не только отчаяние. Мне хотелось протянуть руку через стол и положить на его ладонь, дать ему понять, что он не один, но это было бы слишком, как бы мы сейчас не были откровенны. Честность, сочувствие, сострадание, прикосновение... При дворе такое непозволительно, максимум можно позволить себе молчаливую солидарность. «У меня есть... план», — сказала я после того, как мы посидели немного в молчании, потягивая чай. Я не собиралась вот так ему всё выкладывать, но мне хотелось ему доверять. Хотелось надеяться, что он на самом деле на моей стороне. «Хитроумный план? Или авантюрный, но внушающий надежду, Ваше Величество?» «Скажем и то, и то. Надо изгнать челтейцев из Киси еще до начала зимы, иначе, как вы сами прекрасно понимаете, они укрепят свои позиции. Поэтому я не выйду замуж за доминосу Виллиуса. Я вступлю в брак с Сичи». Губы министра Ямады дернулись, когда он засмеялся, впившись в меня взглядом. Я не ждала, что он воспримет меня всерьез. Смех потихоньку затих. Йо Ямада глотнул чая. «Вы серьёзно?» «Да». «Вступить в брак с женщиной — опасная идея, которую нужно немедленно отвергнуть, как недопустимую, и всё же, как приятно было бы сидеть на троне рядом с равной, человеком, который разделяет мой гнев, которого не нужно бояться, потому что он не отнимет у меня власть. С другом». У Ямада снова глотнул чая. Его пиала, должно быть, почти опустела, но я прекрасно знала, как пьют чай, чтобы скрыть выражение лица или сделать паузу перед ответом. Я и сама часто прибегала к такому приему. «Объяснитесь», — наконец сказал он, опустив пиалу. И я рассказала. Он сидел не шевелясь, а чай в пиале остывал, пока я объясняла, почему брак с мужчиной опасен, а сечи — лучший вариант. Когда я закончила... Он постучал по краю пиалы и уставился в стол. К служенке принесли только чай и сушеные фрукты. Никакого вина или мяса, чтобы встреча не выглядела значимой. Просто скучный разговор за чаем с фруктами о проблемах с припасами. Фаимада даже принес пачку бумаг, так и лежащую, нетронутой на краю стола. «Вас назовут Избращенкой», — наконец произнес он. «И, несомненно, будет еще много нелестных эпитетов». Вроде тех, которыми называли мою мать? Которыми уже называли меня? Даже если я буду всё делать идеально, министр, меня всё равно возненавидят за то, что я женщина, решившая иметь собственный голос. Хватит с меня попыток всем понравиться. Пора заставить всех поверить в меня или бояться. У нас есть только один шанс. «У нас?» «Без вас ничего не получится?» Ложь — тяжкий груз, об этом легко забыть, пока не попытаешься ее отбросить. Пока не предпочтешь доверие, пока не выберешь силу, скрывающуюся за уязвимостью. Знал ли об этой силе император Кин? Гадал я, наблюдая, как почти с жадностью загорается взгляд ой Амады, пока он размышлял о своем будущем. Может, воин-император слишком увлекся идеей, что императоры никогда не ошибаются? Урок пятый. «А мне какой интерес?» Спросил у Ямада. «Госпожа Сичи не моя дочь. Что помешает Мансину потребовать еще больше власти, когда его дочь станет императрицей?» «Он не сможет. Она больше не будет носить фамилию Мансин. А что касается вас, то вы окажетесь на стороне победителей. На правой стороне. Будете сражаться против поглощения киси и челтейцами за свободу». Он нахмурился. Солдаты могут не подчиниться кому-то, кроме Рё. И в результате такой замысловатой интриги мы очутимся в том же положении или даже хуже. Это возможно, но в своём текущем положении пленницы я готова поставить на кон даже жизнь. Я отказываюсь быть марионеткой. Отказываюсь выходить замуж за чудовище. Я не буду обеспечивать право его священной империи топтать нашу землю. На этом пути мира не добиться». И будущего тоже нет. Нет Кисии. Так вы поддержите меня или нет, министр? Пока Ямада отправился выполнять первую часть своей миссии, я медленно пошла обратно к себе, всю дорогу кусая губы. Решит ли Мансин, что я сбежала? Заподозрит ли о Ямаду во лжи? В моей голове теснились сомнения и вопросы, и ни одного ответа на них. «Он это сделает?» спросила Сичи, стоило мне открыть дверь в мои покои. Я медленно выдохнула, чтобы успокоиться, и кивнула. Он прямо сейчас пошёл поговорить с Мансином. Так что, думаю, мы скоро узнаем, каков будет наш план. Сичи выдохнула так же медленно, как и я. Её рука замерла на шерсти Чичи, и собака сняла напряжение, лизнув руку и требуя, чтобы её продолжили гладить. Разминавшаяся на полу Нуру усмехнулась, но перестала улыбаться, заметив, что я наблюдаю за ней. Я не могла её винить. Я заключала брак с женщиной, которую она любила. «Тебе пришло письмо, Мико?» — сказала Нуру. «Но не по обычному маршруту». Сичи снова перестала гладить собаку и протянула руку к письменному столу. «Ах, да, чуть не забыла, вот». Я взяла у неё письмо, стараясь не коснуться её пальцев, пока видит Нуру, хотя письмо вскоре завладело всем моим вниманием. Оно не было похоже ни на какое другое, тонкое, как шёлк бумага, и идеально начертанные буквы словно теснение. А на восковой печати единственное слово: Торваш. Торваш? сказала я, перевернув письмо, сечи пожала плечами. Может, это полное имя Тора? Нуру фыркнула, продолжая разминаться. Только если он вдруг вызамнил себе слишком много. Ты знаешь Тора? Конечно, «Мы в одно время сели в седло и должны были одновременно пройти посвящение». Она встала. На её тёмном лбу блестел пот. Но челтейцы взяли его, а не меня, чтобы обучать своему языку, потому что не хотели брать девушек. При воспоминаниях она насупилась, но мне пришла в голову лишь одна мысль. «Как это замечательно, расти там, где тебя ценят, и какое недоумение должно быть вызвало у неё общество вроде нашего». «Ни один ливантийц не прибавит к своему имени ваш в конце», продолжила Нуру, начав разминать другую руку. «Это означает Бог». «А что значит твое имя, Нуру?» спросила Сичи, пока я аккуратно ломала печать на письме. «Его не так-то просто перевести», протянула она. «Это цветок с крапинками на кончиках лепестков, но еще и чувство, чувство, как будто ты дома». Не думаю, что для этого есть соответствующее кисянское слово. Простите. Стором гораздо проще. Его имя значит «правда». А Рах? Я тут же пожалела, что спросила, и подняла письмо в попытке скрыть румянец на щеках. «Рах означает «степь», — ответила Нуру. Или широкое открытое пространство. Равнины, что-то вроде того. А Гедеон?» Спросила я, чтобы увести разговор в сторону от Раха, но когда Сичи едва слышно вздохнула, пожалела об этом. Пусть между ними и не было любви, но присутствовало уважение. И то, что у неё на глазах Лео получал власть над человеком, которому она доверила своё будущее, мучило её куда больше, чем она показывала. Прежде чем я успела извиниться, Нуру сказала. «Гидеон ничего не значит по-левантийски. Это не левантийское имя» кажется, оно пришло с востока. Он всегда говорил, что мать назвала его в честь заезжего торговца вином, но правда это или нет, я не знаю. Она пожала плечами и вернулась к упражнениям, и чтобы поскорее закончить этот разговор, как наверняка хотела и Сичи, я опустила взгляд на аккуратные строчки письма. «Ваша матушка потребовала рассказать вам...» Резко начиналось оно, и всё вокруг исчезло... Остались только лист бумаги и гулкий стук моего сердца. И все же я не убежден, что стоит тратить время и усилия, просвещая вас относительно душевных аномалий, поэтому просто отправляю вам копию моих ранних заметок, касающихся не только рождения и жизни Доминоса Лео Виллиуса и его братьев, но также гостей, похитителей мыслей, мистиков и мемаров в целом. Если ваша матушка ошиблась, и это вас не интересует... Верните заметки письмом, адресованным Кочу, в «Красное колесо» в Когахейре. Если вам потребуется больше сведений, я откликнусь на письмо, хотя не гарантирую скорого ответа. Торваш. Когда я подняла взгляд, Сичи и Нуру пристально смотрели на меня. Нура отвлеклась от своих занятий, а Сичи задержала дыхание. «Что там?» — спросила она, когда я так и не заговорила. «Я... я не знаю. Не уверена, что поняла». Я снова опустила взгляд на письмо, но, хотя слова по-прежнему были на месте, каждая по отдельности ясное и понятное, написанное чётким почерком, все вместе они казались змеящейся по странице бессмыслицей. Я протянула письмо ей. «Прочти и сама скажи, чего он хочет». Сичи взяла письмо, а я начала расхаживать по комнате, пытаясь выплеснуть нервное напряжение, пока оно не успело меня разорвать. Но когда она опустила письмо, остановилась. «Моя мать жива?» «Я не знаю, Коко. Здесь он не говорит. Думаю, лучше всего не питать Надежду просто на всякий случай. Она протянула ко мне руку, хотя я была слишком далеко, и её прикосновение не могло меня утешить. Понимаю, как это тяжело. Надежда мучительна и драгоценна. Я кивнула, и она опустила руку. «Что касается остального письма?» Сказала она, глубоко вздохнув. «Похоже, его написал тот...» Кто знает Лео и его необычные способности? Более того, тот, кому доверяла твоя мать. С письмом пришла книга. Я сунула её под стол. Я поспешила к столу и вытащила тонкую книжицу, не понимая, что держу в руках. Я полистала страницы, но это не помогло. «Я не понимаю и половину из того, что здесь написано», призналась я. «И почему матушка решила, что мне это интересно?» «Мы знаем, что Лео чудовище, и я не собираюсь ни выходить за него замуж, ни заключать альянс. Но что ещё мне нужно знать?» «Понятия не имею, но если здесь написано, как можно его побороть, это пригодится», — сказала Нуру. Из-за этого говнюка Дешива потеряла глаз. Он читает мысли, способен забраться тебе в голову и просто не умирает. «Можно взглянуть?» Я охотно отдала ей книгу и, забросив свои упражнения, Нуру села у окна и жадно перелеснула первую страницу. Сечи посмотрела на меня с печальной улыбкой, и я с трудом подавила желание уткнуться лицом в ее плечо и зарыдать. Она не принадлежала мне, о чем напоминало постоянное присутствие Нуру. Мы мало говорили о нашем намерении пожениться, ведь если мы осуществим этот план, я окажусь третьей лишней, нежеланной. Это слово вонзалось в меня острыми зубами, обгладывая мои горести. Эду не хотел на мне жениться. Прах даже не захотел остаться. А я до сих пор не могла думать о матери, не вспоминая, как она стояла на коленях у тела Танаки и говорила мне, даже не нуждая в словах, что я недостаточно хороша. «Ты уверена?» — спросила я. «В чём?» — отозвалась Сичи и снова принялась гладить собаку. Довольная Чичи блаженно перекатилась на спину. «Насчёт нашего брака. Она не посмотрела на Нуру». «А ты нет?» «Я не...» «В смысле, да, уверена. Каким бы странным это ни казалось, я бы предпочла брак именно с женщиной, потому что она меня поймёт, но...» сечи наклонила голову, и шпильки в её аккуратном пучке засверкали в свете лампы. «Она всегда так совершенна и так красива. Как же я хотела в детстве стать ею. Если ты уверена, то и я тоже. Вместе мы с тобой добьёмся чего угодно, и ни один мужчина не сможет указать нам на место. Указать на место. Эти три слова звенели в моей душе, и я не сразу поняла их значение. Я уставилась на сечи. Они нас боятся. «Да, боятся», — прошептала она, как будто это был величайший секрет, который только могли хранить две женщины. В глубине души они боятся тебя, боятся меня, боятся потерять уважение и власть, присущие их положению, и отдать их кому-то более слабому. Помнишь императрицу Тисуо Атако? Императрица Тисуо также на императора Джасуно Атако второго, кое что помню. Он вроде бы правил во время Первой большой войны, да? Так утверждают в официальных летописях. Но он умер от императорской болезни, и судя по записям, Первые симптомы появились у него за 20 лет до смерти. Я вспомнила, как матушка лежала, опираясь на груду подушек, а из-под иголок в её руке стекали струйки крови. Уж очень долго он болел. Именно так. Глаза сичи блеснули. Такое обычно скрывают от народа Коко. Но император Жасун умер за 12 лет до конца своего правления. «Как это?» А так, что эти 12 лет на троне мужа сидела императрица Тиса и правила империей. А есть ещё императрица Лян. Официальные историки выставляют её слабой и болезненной, но я раскопала свидетельства из архивов и… Сичи резко выдохнула. Её муж вообще не правил. Целых три года он не сидел на троне и не приносил присягу. Она не выдавала себя за мужа, а просто носила императорские регалии и заняла трон вместо него. Установившаяся на мгновение тишина как будто звенела от новой информации, от пылкой надежды. Сичи схватила мою руку и сжала. «Мы не будем править кисей, притворяясь мужчинами, Коко. Мы будем править как женщины. И мужчины возненавидят нас за это». Прежде чем вернулся у Ямада, я часами мерила шагами комнату. Приносили и уносили поднос с чаем, к которому мы едва прикасались. Я начала писать с десяток писем, но скомкала все и бросила в камин. Лишь тихий стук возвестил о появлении министра Ямады. Он сам раздвинул дверь и вошёл. «Министр!» — сипло произнесла я, но сумела хотя бы жестом пригласить его к столу. Вормоча благодарностью, он устроился поудобнее, но по его лицу ничего невозможно было прочитать. Мы из присоединились к нему, затаив дыхание, а Нуру по-прежнему сидела у окна и наблюдала. У Ямады расправил одежду и откашлялся, как будто ему некуда спешить, Я с трудом сдерживала желание немедленно узнать, что произошло, и как можно спокойнее спросила. «Так как же все прошло?» «По одному вопросу прекрасно, а по другим не очень», — загадочно сказал он, постукивая рукой по столу, словно его беспокоило отсутствие пиала с чаем. «Мне быстро удалось добиться его согласия на то, что вашему величеству следует до церемонии бракосочетания посетить Курасиму. «Я рассказал об историческом прецеденте и подчеркнул, что вам необходимо...» Уэмадо благородно покашлял и отвел взгляд. «Очиститься, учитывая вашу недавнюю связь с ливантийцем». «Очиститься? Мне не требуется очищение». «Да, Ваше Величество, но я решил, что согласие Мансина важнее, чем... точность определений, скажем так». «Великолепный ход», — сказала Сичи, пока я продолжала дуться. — Спорить с моим отцом всегда было неразумно. — Значит, Мико поедет в Курасиму до свадебной церемонии, ваше превосходительство? — Да, и учитывая, что церемония, скорее всего, состоится дней через десять, она должна ехать завтра. Он покосился на меня. На этот счёт я спорить не стал, решив, что чем скорее, тем лучше, пока Рео не передумал. Но, к сожалению... Он перевёл взгляд обратно на Сичи и опять забарабанил пальцами по столу. «Моя рекомендация, что Ее Величеству подобает путешествовать с компаньонкой, была безоговорочно отвергнута. Он заявил, что вполне достаточные служанки, а госпожа Сичи ни под каким предлогом не покинет город». Сичи тяжело вздохнула и поникла. «Мне следовало догадаться, что его ответ будет таким. Он говорит, что я больше ему не дочь, но не позволит мне уехать, пока я могу хоть как-то быть ему полезной». «Скорее всего, вы правы, учитывая его настоятельное пожелание, чтобы Ее Величество взяла с собой вашу... компаньонку». «Нуру?» «Да, Нуру». Сичи резко обернулась и посмотрела на Левантику, сидящую у окна. «Меня?» — удивилась Нуру. «Почему меня?» Когда она обратилась к Ойамаде без титула, тот сложил руки перед собой и сжал губы в тонкую линию. «Если позволите высказать предположение...» Рё пытается лишить госпожу Сичи поддержки, оставить её в одиночестве, уязвимой для его замыслов. Мы на мгновение замолчали, обдумывая его слова. Должна признать, это было очень похоже на образ мысли и действий Мансина. «А кроме того...» — продолжила Ямада, глядя в стол. «Со свойственным Рё чувством превосходства он настоял на том, чтобы я тоже сопровождал вас в курасиму ваше величество». Хоже, моя работа в качестве министра правой руки так мало значит, что моё трёхдневное отсутствие никто не заметит». Горечь омрачила его лицо и придала резкость словам. «Скорее всего...» — продолжил он, хрустнув пальцами. «Он хочет убрать меня с дороги, опасаясь, что я не поддержу его план, каким бы он ни был. Тем больше причин для нас поскорее лишить его власти». Сказала я, надеясь, что моё лицо выражает сочувствие, а не жалость. «Если мы трое уедем, беспокоиться следует только о Сичи. Беспокоиться не о чем», — игриво улыбнулась Сичи, переводя взгляд с меня на О'Ямаду. «Я не впервые сбегаю из дома под носом у отца». «У тебя есть план?» — спросила я. Она улыбнулась еще шире. «У меня всегда есть план». На следующее утро министр Мансин лично провожал нас на рассвете. И улыбки, и пожеланий... Он просто стоял на лестнице, как неподвижная сила, словно желал убедиться, что задача выполнена. Пока седлали лошадей и укладывали багаж, он наблюдал, скользя взглядом по Нуру, словно ее не существовало. Когда мы уже были готовы сесть на лошадей и тронуться в путь, оставив сичи, Манси, наконец, соизволил подойти ко мне. «Мы подготовим все к вашему возвращению, ваше величество», — сказал он. «Вы можете полностью положиться на меня». Слова предназначались зрителям, но, шагнув ближе, словно желая помочь мне сесть в седло, он тихо добавил. «Надеюсь, вы смирились со своим положением и не будете пытаться сделать какую-нибудь глупость, Ваше Величество». И, дожидаясь ответа, он отошел, прежде чем я успела опомниться. Кивнув министру Ямади и, и перемолвившись парой слов с капитаном Кирином, Он вернулся на лестницу, словно решил пристально наблюдать за каждым мгновением нашего отъезда. Направив лошадь к воротам, я не стала оглядываться. Утешало только то, что капитану Кирину позволили выбрать гвардейцев, которые будут нас сопровождать. Уезжая из Когахейра, я в равной степени испытывала облегчение и страх. Нам пришлось пока оставить в городе Сичи, но за воротами ждала свобода. Там хлестал по лицу ветер, а лошадь с лёгкостью несла меня вперёд. Чтобы не вызвать подозрений, капитан Кирин предложил целый час ехать в сторону курасимы а затем вернуться. Таким образом, если Мансин пошлёт Саглядатаев, ему доложат, что вплоть до деревни Хуа все видели, как мы проехали мимо. Капитан Кирин ехал впереди, погрузившись в свои мысли. Нур-у замыкала процессию и... Я осталась в молчаливной компании министру Ямады. После встречи с Мансином его лицо было столь же выразительным, как каменная глыба. Но сегодня он выглядел весьма потрёпанный непогодой каменной глыбой. Каждая ямка и впадина глубоких морщин потемнела и отсырела. «Можете уже сказать?» — начала я, бросив взгляд в его сторону. Он теперь не подслушает. «Не знаю, о чём вы, Ваше Величество. Мне нечего сказать». «Да? Вы неважно выглядите?» «Я плохо спал. Обычное дело перед путешествием. Я так ничего из него не выжила, будто он и впрямь был камнем. Не добилась ничего, кроме новых тревог, усиливших мое беспокойство. Дорога из Когахеры до Хоа была извилистой и гористой, проходила через десятки деревушек. В это время года в них должна была царить суета, поскольку все делали последние приготовления к зиме». Но в первой деревне на нашем пути было тихо и пусто, как и во второй. Дома стояли заброшенными, двери амбаров распахнуты, а заборы сломаны. В загонах давно уже не было скота, и никто не заготовил дров. «А где все?» — спросила я. Министр Уэмада откашлялся. «Так близко от бывшей столицы левантийцев и поле битвы. Те, кого не забрали в кисянскую армию и не убили враги, вероятно сбежали ваше величество. Именно так относятся к войне простой народ. Вы так говорите будто сами не лорд с богатым поместьем на далеком безопасном юге. Он окинул меня презрительным взглядом, но теперь хотя бы оживился: Ах да и северяне считают, что мы не ведем во, нежимся в комфорте благодаря пролитой крови наших суровых братьев к северу отцици если вы и впрямь хотите объединить Киссию, ваше величество. Советую знать ее поближе, а не увековечивать стереотипы, из-за которых и возник раскол между Цаями и Отако. Даже если бы он спал, его голос не прозвучал бы более устало. Как вы наверняка помните, император Кин очень быстро стал генералом как раз во время постоянных стычек за перевал Рокю. Я уставилась на него». Министро Эммада закатил глаза. «Как это типично!» «Несомненно, ваша матушка позаботилась о том, чтобы в вашей версии истории не существовали достижения юга». А она выросла в то время, когда на уроках истории не говорили о достижениях северян». «Разумеется, ваше величество. Именно с помощью таких рассказов можно принизить другого, чтобы самому забраться на вершину». Но хороший правитель должен подвергать их сомнению, искать сведения, не лежащие на поверхности, и иметь мудрых советников, которые укажут, где их искать. Рио Мансин отлично умеет забираться наверх. Он посмотрел на меня. И перепрыгивает на новую гору, когда уже забрался на самый верх старый. Мне кажется, по-своему он заботится о Кисии. У Ямады фыркнул. Как лиса заботится о том, чтобы кролики плодились и размножались. Дальше мы ехали молча, и каждый пустой дом казался скорее скорлупой, чем зданием. Мне страшно хотелось потянуться за луком. Так раздражала меня эта тишина и зияющие окна. Но Хацукой был привязан к седлу и для всех посторонних выглядел, как свёрнутая циновка для сна. Он пришёл в охой, чтобы помочь мне, когда... Я замолчала, пожалев, что заговорила о смерти Дзая. Когда Ямада пытался отделаться от меня перед казнью, я чувствовала себя загнанной в угол и не сомневалась, что им двигали злоба и беспричинная ненависть, а не любовь. Преданность — семья. Он яростно защищал Дзая, невзирая на последствия, и верил, что из мальчика получится достойный император. Дзая не мог бы пожелать лучшего регента, лучшего деда, лучшего наставника». А что ему еще оставалось отозвал своя Амада, не зная направления моих мыслей. Манфин был министром Укина. как вы сами видели, его любят солдаты, но как бы сильно взлет генерала Кина не изменил наше представление об императорах, мы не настолько ушли от идеи наследственной власти данной богами, чтобы генерал или министр мог запросто сесть на трон без столкой легитимности. Император Кин использовал для этого месть. Мансин мог бы сделать то же самое, если бы к своему приходу обнаружил вас мёртвый. Пока мы с Дзаем боролись, Мансин стоял с другой стороны двери. Он выкрикнул наши имена и наверняка услышал возню, но ждал, пока не установится тишина, и только после этого ворвался. Когда я всё поняла, меня затошнило. Но я не умерла. Да, согласился Ойамадо. «Вы остались в живых, но верили в него. Он был вашим спасителем. Он по-прежнему считает, что Киси лучше избавиться от Отако и Цаев и больше полагаться на армию, но никуда не торопится. Что бы вы ни делали, он все равно отобрал бы у вас власть, хотя вы сами дали ему в руки козырь, настаивая на союзе с ливантийцами. Они нам помогли». «Да, я же не сказал, что это был плохой план». Не сказал. Ни разу. Он никогда не возражал против моих планов. Не вставал у меня на пути. Быть может, потому что чувствовал уязвимость своего положения, а может, просто это не в его характере, или он по-настоящему мне доверяет. «Понимать все задним умом — это ужасно», — призналась я. «Это точно, Ваше Величество. Это точно». Я задумалась, насколько все изменилось бы, если бы мы с Заем действовали сообща, но отдёрнуло себя. Мы никогда уже этого не добиться, так что не стоит мучить себя воображаемыми картинами. Деревня Хоа оказалась такой же безлюдной, как и все остальные по пути, но мы остановили, чтобы дать отдых лошадям, как и планировали. Оттуда мы должны были продолжить путь в сторону курасимы и прибыть туда задолго до наступления ночи, но, снова сев на лошадей, свернули с мощённой дороги на раскисший дёрн и наш темп значительно замедлился. Весь остаток дня мы молча ехали в Когахейру кружным путём. Капитан Кирин задавал направление, обходя стороной все известные поселения и избегая обычных маршрутов разведчиков, так что, если повезёт, Мансин не узнает о нашем возвращении. Несколько часов нашим спутникам было только бесконечное хлюпанье копыт по грязи. С каждым отлетевшим в сторону комком земли Нура всё больше мрачнела — В душе у неё разразилась буря. «Она справится», — сказала я, когда мы, наконец, остановились. Капитан Кирин тут же спешился, чтобы наскоро осмотреть место, где мы собирались спрятаться. «Я знаю», — отозвалась Нуру, ещё больше помрачнев. «Я просто предпочла бы находиться там, чтобы удостовериться. Здесь я бесполезна. Любой за секунду меня узнает». Не найдя слов утешения, я предоставила ей расскаживать взад-вперед и подошла к капитану Кирину. «Все в порядке?» — спросила я. «Да, Ваше Величество. Она знает это место, и нам остается только ждать. Хотя если прождем слишком долго, придется ехать в Куросиму в темноте. Вы опасаетесь разбойников на дороге?» «Я опасаю всего, Ваше Величество. Такова моя работа». В отличие от Нуру, капитан Кирин молча застыл, как статуя, и наблюдал за дорогой, как будто даже не моргая. Остальные гвардейцы встали в караул, а один присматривал за лошадьми на случай, если понадобится быстро удирать. По плану Сичи должна была с помощью служанки пробраться в лагеряду, а оттуда спуститься по холму к нам. Предполагалось, что она успеет до наступления темноты, но солнце уже скрывалось за деревьями, а ее все не было видно. Наступила ночная прохлада, ещё больше омрачая тревожное настроение, и вскоре я уже вышагивала туда-сюда, просто чтобы согреться. По крайней мере, именно в этом я пыталась себя убедить. Мои мысленные заверения в том, что сечи способны о себе позаботиться, казались всё более отчаянными. Как только солнце окончательно нас покинуло, мы зажгли несколько неярких фонарей, и капитан Кирин подошёл ко мне с обеспокоенным видом. Если она не появится в ближайшее время, придётся решать, разбивать ли лагерь и дожидаться, что принесёт утро, или скакать в курасиму. «Она придёт», — ответила я. «Она сумеет за себя постоять, поверьте, она придёт». Он поморщился, но прекратил разговор, оставив меня наедине с паникой. Наконец, один гвардеец тихо свистнул, увидев на тропинке свет — И успели слова вырваться из его уст, как Нуру унеслась прочь, не обращая внимания на все попытки её отозвать. Она исчезла в темноте, и на несколько долгих секунд мы затаили дыхание. Мерцающий огонёк неуверенно покачивался. И тут из ночи появились Сичи и Нуру, широко улыбающиеся от облегчения. «Простите, что опоздала», — сказала запыхавшаяся Сичи. «Трудно найти время для побега, когда отец так усердно занят своими замыслами». Он велел мне перемирить кучу платьев, чтобы портниха могла их переделать. Клянусь, я чувствовала себя подушкой для булавок. Весьма холодной подушкой. Заметила нуру, растирая ладонь Сичи. Надо выбираться отсюда. Вдруг кто-то за ней следил. Капитан Кирин тут же согласился, едва оставив мне время с облегчением обнять Сичи, и велел нам садиться на лошадей. Теперь уже не было нужды скрывать цель путешествия, И он повёл нас в темноту, топкой тропе к ближайшей дороге. Не главной дороги на Курасиму, но всё лучше, чем месить грязь, и вскоре под сиянием месяца мы перешли на голуб. От быстрой скачки в ночи мои руки заледенели и как будто смерзли с поводьями. Но ради избавления от Мансина я готова была вытерпеть и больше мучений, чтобы защитить нас и иметь возможность нанести ответный удар. По дороге мы один раз останавливались, чтобы дать отдых лошадям. Уйамадо непрерывно сетовал на холод и свои старые кости, но по мере приближения к святилищу стал настаивать, чтобы мы продолжили путь. Они делали привал ещё раз. Наконец мы достигли опушки леса, где стоял указательно святилище курасима Ещё несколько миль, и мы окажемся у моста через реку Нуарт. Почти на месте. Почти свободный. Не хотелось замедлять темп, находясь так близко, но лучше подождать ещё немного, чем позволить лошадям пасть от усталости. «Почти приехали», — сказала я, пытаясь подбодрить Ойамаду и придержала лошадь рядом с ним. «А там уже разожжём такой огромный костёр, что вы на нём поджаритесь». «Звучит почти вдохновляюще», — процедил он сквозь зубы. «Надо полагать, вы составите мне компанию». Я что-то заметила краем глаза и повернула голову, проглотив игривый ответ. В лесу что-то снова мелькнуло, но тут же пропало. И опять, уже ближе. «Берегись!» — скричала я, бросаясь к Ойамаде. Ночь прорезал характерный скрип отпущенной тетивы, и я схватил Ойамаду за руку. Он нохнул, раскинул руки и рухнул, стрела попала ему в плечо. С резким воплем он приземлился на дорогу. Капитан киран рявкнул приказ... И все гвардейцы схватились за луки и нацелились в лес. Посыпались новые стрелы. Некоторые упали на дорогу. Одна воткнулась в круп лошади-гвардейца, другие шибли людей-сёдел, и дрожащие древки торчали из рук, спин и шеи. «Бежим!» — выкрикнула Нуру, подводя горцующую лошадь ближе к сечи. «Бежим!» Но министру Уэмада лежал на земле, и я не могла его бросить. «Беги сама!» Откликнулась я, вытаскивая хацукой. «Уведи сечи!» Я приложила первую стрелу и спустила тетиву, целясь в тёмный силуэт между деревьями. Вокруг царил хаос. Невозможно было сказать, сколько врагов таится в тени. «Надо уходить!» Сказал капитан Киран, разворачивая лошадь. Его лицо было в брызгах крови. «Надо отвезти вас в безопасное место, ваше величество!» Стрела чуть не чиркнула по его уху, и он решительно встал передо мной. «Важна только ваша жизнь, Ваше Величество! Уходим!» Оставаться было глупо, но взгляд на Ау ямаду подкрепил мою решимость. «Заберите его, и можем ехать! Я не брошу своего министра!» Капитан Киран не стал спорить, а сжал губы в мрачную ниточку и спрыгнул с седла. Гвардейцы вокруг нас выпускали стрелы в тёмный лес, хотя оттуда уже возвращалось меньше. «Что-то явно изменилось, но у меня не было времени на размышления». Капитан Киран поднял Уэмаду на ноги. Стрела глубоко вошла в его руку, из раны сочилась кровь, а лицо было мертвенно-бледным. «Посадите его в седло!» «Он не сможет ехать в таком состоянии!» — крикнул капитан. «Надо...» «Посадите его передо мной!» — рявкнула Нуру, подводя лошадь ближе и убрала саблю в ножны. «Надо выбираться, пока...» В лесу прозвенел крик, а за ним установилась тишина. Только удаляющийся топот ног и хруст веток в подлеске, словно затухающее биение сердца. Уцелевшие гвардейцы настороженно вглядывались в лес, стоя наготове. «Что происходит?» — прошептала сичи, сжимая в дрожащей руке кинжал. «Почему так тихо?» В ночи раздался еще один крик, и откуда-то сверху с ветки рухнул человек и покатился по пологому склону на дорогу. Когда он распластался на влажной листве, из-под леска выскочили двое в одинаковой одежде и помчались к нам. Я подняла хацукой, прицелилась и спустила тетиву. Стрела попала одному из них в грудь, и он споткнулся, но его спутник не замедлил бег. Я снова прицелилась, и тут услышала, как сичи ухнула и метнула кинжал. С такого расстояния она не могла промахнуться, и кинжал вонзился мужчине в плечо. Тот покачнулся и... И прежде чем он успел выпрямиться, я выстрелила ему в лицо. Стрела отбросила его назад, он упал на дорогу, задыхаясь и весь в крови. Когда он пополз к лесу, я соскочила с беснующей лошади, и она ступила ему на ногу, и его колено хрустнуло, а из горла вырвалось сиплое клокотание. Капитан Кирен направил фонарь ему в лицо. Лицо незнакомца. Тот что-то прохрипел, плюясь кровью. Кто вы? спросила я. «Да пошла ты». «Кто вас нанял?» Он перекатился на бок, но кровь была повсюду, а моя нога по-прежнему стояла на его колене. «Почему обязательно наняла «Этот человек, которого я никогда в жизни не видел, ненавидел меня так, что не только хотел убить, но и готов был убить любого вместе со мной. Даже на последнем дыхании он выплёскивал ярость». Я почувствовала волну цветочных ароматов, смешанных с запахом пота. Ко мне подошла Сичи. «Я его знаю», — дрожащим голосом прошептала она. «Он работает на моего отца». Мужчина насмешливо поклонился. Выглядело это странно, учитывая, что он лежал на дороге, истекая кровью с торчащей в щеке стрелой, похожей на пробившийся насквозь злобный росток. «Моя госпожа!» Издевательским тоном произнёс он. «Отец велел убить и меня, да?» «Нет. Хотя, как по мне, так было бы лучше». Он плюнул в сечи, и она отпрянула, кровь брызнула ей на ноги. «Значит, он хотел убить только меня». «Давайте! Завершите начатое!» — проревел он. «Я умру, зная, что начатое мной тоже кто-нибудь завершит». Он злобно уставился на меня, в его глазах плескалась ненависть, и я не могла не поверить в его обещание. Я лишилась детства из-за наёмных убийц. Мне приходилось видеть врагов в каждой тени, даже когда их там не было. «Тебя постоянно будут пытаться загнать в угол», — говорила матушка. «Но не забывай, что ты моя дочь». Она считала это достоинством, а не проклятием. Я вытащила из-за кушака кинжал и вонзила его врагу в глотку. Он умер с булькающим звуком, хлынувшей крови Я должна была что-то почувствовать, когда клинок проткнул тонкую, как бумага, кожу мясистые мышцы и наткнулся на крепкую стену гортани. Сожаление, отвращение или ужас. Но не чувствовала ничего. Опустившись на колени, я вытерла кинжал о его рубаху и убрала в ножны. Думаю, он был последним. И я тут же вскочила на ноги, опять вытаскивая кинжал. Посреди дороги стояла женщина, и оставшиеся гвардейцы с опаской её рассматривали. Спереди и на манжетах её полукафтан был заляпан кровью, но, несмотря на кисянский наряд, выглядела она как челтейка. И это вызывало ещё больше беспокойства. «Кто вы?» «Меня зовут Кассандра», — уверенно ответила она, но взгляд настороженно метался от одного гвардейца к другому. «Я пришла предупредить вас, что челтейцы не собираются придерживаться договора. Вам не стоит выходить замуж за Лео Виллиуса, чтобы он не пообещал. Это ложь». Я наклонила голову, изучая странную женщину. «И на кого же вы работаете, если решили предупредить меня вопреки интересам собственной страны?» «Ни на кого». Она подняла брови, как будто вопрос её удивил. «Я... я знала вашу мать». «Знала». «Мико!» — рявкнула Нуру, которая всё ещё придерживала раненого ямаду сидящего перед ней в седле. «Нам пора, ему нужен лекарь!» «Как же я могла об этом забыть?» «Да, да, конечно. Но куда ехать? Кому мы можем доверять?» «Наверняка где-нибудь поблизости есть деревни, жители которых не желают тебе смерти и не питают ненависти». «Все деревни, мимо которых мы проезжали, пусты». Я прижала руку к колбу. И в Курасиме может оказаться то же самое, не считая святилища. Но он не сможет подняться по лестнице. «Есть ещё левантийцы», — сказала женщина, Кассандра. «В деревне». «Левантийцы? Какие именно?» Она не ответила, и я повернулась к Нуру. «Кто мог устроить лагерь рядом с Курасимой?» Она покачала головой. «Значит, осталось только гадать». «Я могу довериться Раху, но если мы наткнёмся на заклинательницу Эзму, дело кончится плохо». «У нас всё равно нет другого выхода», — сказала я. «Нам нужен лекарь, если окажется, что этот лекарь нас ненавидит, придётся разбираться на месте». «Согласна», — звалась Сичи. Не сдвинувшись с места, Кассандра осмотрела оставшихся солдат. «Позвольте вас сопровождать, Ваше Величество, раз уж этот неприятный инцидент лишил вас многих охранников». Мне хотелось отказаться, чтобы не быть у неё в долгу, но упоминание матушки никак не выходило из головы, и я кивнула. «Хорошо. Скачите вперёд, чтобы мы вас видели. Показывайте дорогу к Левантийцам. Капитан Киран, оставьте здесь двоих, чтобы помогли раненым, а мы поедем вперёд». Капитан кивнул, но тут же мотнул головой в сторону Кассандры. «Вы уверены, что ей можно доверять, Ваше Величество?» «Нет, но пока будем считать, что я ей доверяю». «Нет времени для споров». Мы преодолели последний отрезок пути до Куросимы Галопом. Кассандра впереди, Нуру в середине группы, обнимая раненого Ямаду. Она ворчала, что седло для этого не предназначено, и ругала лошадь, когда та отказывалась бежать с такой скоростью, но мы продолжали путь, пока не сгустилась ночь, унеся с собой последний намёк на тепло дня. Добравшись до реки, Нуарт, мы уже выдыхали облачка пара. После недавних ливней река превратилась в грохочущий поток. Каменный мост был высоким и широким, таким же старым, как святилище и деревня, к которым он вёл. Лошадь Нуру замедлила ход на подъёме, но впереди мерцали огни, я помчалась дальше, преодолела холм и предоставила лошади спускаться в своём темпе. Рядом с горой в деревне горели два каменных фонаря, но больше никаких признаков жизни. «Деревня выглядит пустой». Сказала Сичи, тяжело дыша рядом со мной во мраке. «Где же...» Она умолкала, вглядываясь в темноту. Вокруг перемещались фигуры. Не больше, чем тени в ночи. Мне не хотелось драться, но и умирать не было желания. Я снова приложила стрелу к тетиве Хацукоя и оттянула ее усталыми руками. «Кто здесь?» Ближайший человек шагнул вперед. Мико «Только один человек так произносил мое имя». Я опустила лук. «Тор!» В глазах защипало от слёз облегчения. «Нам нужна ваша помощь!»